по кожаным чешуйчатым бокам. Ему же из носу не будет еще сто лет. Дядя Юзя вообще любил ездить. жизни он провел в командировках. Профессия его называлась, на мой слух, странно, снабженец. Во время войны обеспечивал фронт всем необходимым, скромно говорил о себе дядя Юзя. Когда у них с мамой случались ссоры, она уходила на кухню и бурчала себе под нос, что одни мерзли во время войны в окопах, а другие обеспечивали их всем необходимым. Но в глаза, говорит дядя Юзи, она, конечно, не решалась. Любовь к поездам, к вокзальным буфетам, гостиницам, к тройному одеколону, парикмахерским, свежим газетам, к рыбным консервам, к чистому прохладному утру когда поезд подходит к перрону нового города, все это отличало дядю Юзю от всех известных мне людей. Он нес свой чемоданчик сквозь целую страну, абсолютно уверенный в своей нужности и необходимости, в том, что рано или поздно всем все объяснит и докажет, и даже расскажет, как нужно жить, в том, как дядя Юзи тщательно гладил свои брюки, как галантно кланялся, приглашая на танец мою маму. Было что-то довоенное, так я, по крайней мере, думал тогда. Дядя Юзя шарф свой носил под цвет. В карман пиджака клал платочек треугольничком. В общем, одевался тщательно, хотя вокруг него была уж другая эпоха. Эпоха свитеров, и джинсов. К моим родителям дядя Юзя относился как младший. младшим те они поженились в то время, когда у него уж были взрослые дети. И точно, сын дяди Юзи Шурик был почти ровесником моего папы. Шурик тоже иногда приезжал, привозил от тети Гали, как правило, в облу, которую называл Тарань. В отличие от своего папы, Шурик не приглашал нас в театр, иногда не приходил ночевать, заставляя маму волноваться. Сейчас бывал небрит и помят. Брюки носил неглаженные, рубашку на животе сбывало застегивать. Но характер у него был тоже веселый. Выпив пиво и закусив воблы, он усаживал моего папу напротив себя и говорил, — Сима, давай споем. И сам затягивал, отбивая такт рукой. — Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней. Мы поднялись пешком на шестой этаж. Ехать на лифте дядя Юзе почему-то не захотел. Вошли в квартиру. Я не знал, что будет дальше, какие меры воспитания еще придумал дядя Юзи, но он вдруг достал свой желтый чемоданчик и молча стал складывать туда бритвенные принадлежности. «Ты что?» — изумился я. «Уже уезжаешь? А мама разве знает?» «Ага, темно он, уезжаю». — Мама не знает, так уж получилось очень короткая командировка на один день. Не хотел говорить твоим, я же обещал их сводить в театр. Дядя Юз был таким грустным, что я сам чуть не заплакал. — А ты не можешь остаться тихо, — сказал я. — Нет, — коротко сказал дядя Юзи и пошел к двери, потом присел на дорожку и сказал мне напоследок, — Не расстраивайся, все будет хорошо. Совершенно не помню, как произошла моя последняя встреча с дядей Юзи. Сегодня весь наш харьковский клан живет в Израиле. Там они, наверное, осваивают местное производство, сельское хозяйство и жилищно-коммунальный сектор. А адрес их у меня теперь нет. И у мамы тоже. А жаль. Благодаря дяде Юзи и его взрослым сыновьям я понял простую вещь. Человек живет не только во времени но и в пространстве, не должен жить, где должны быть родные, близкие покойного, которому можно позвонить, которому можно приехать с желтым чемоданчиком. Где должно быть твои продолжение, похожее и не похожее. Ну, ладно, буду зато сам распространяться вширь и вдаль. У меня ведь тоже есть дети и брат, так что все еще впереди». Надо ли говорить о том, что, как только дядя Визи уехал, его идея сразу получила неожиданное воплощение? Через маму к нашим соседкам, от соседок к другим соседкам, короче, через два дня ко мне подошли Колупаев с Суреном и сказали, «Ты чё, Лёва, решил стадион без нас строить?»